Аудиоиздательство Вимбо представляет Джеральдин Брукс «Год чудес». Перевод с английского Светланы Аристовой. Читает Анастасия Шумилкина. Эпиграф: «Довольно, ты немало преуспел». За каждым поворотом свой конец от черной смерти ядовитых стрел мог встретить всяк, храбрец или беглец. Живые редки, жертвы часто здесь. В о гневе ты наслался и лютый мор, и те, кто в дом свой возвратился днесь, нашли исполненным твой приговор. Из поэмы Джона Драйдена Анус Мирабелис год чудес. 1666 года. 1666 год. Осень. Сезон уборки яблок. Когда-то я любила эту пору. Поленья, с л о ж е н н о е у двери, с густым смолистым духом леса. Сено в стогах, золотое в тусклом вечернем свете. Перестук яблок, что сыплются в корзины в погребе. Запахи, образы, звуки, возвещающие, что год будет добрым, и зиму дети проведут в сытости и тепле. Когда-то я любила осенние прогулки в яблоневом саду, мягкий треск под башмаком, когда ступишь на паданец, тягучие, сладкие ароматы яблочной п р е л и и сырого дерева. В этом году стогов мало, запасы дров скудны, но мне до этого нет дела. Вчера привезли яблоки для пасторского погреба полную телегу. Разумеется, снимали их поздно, многие в коричневых пятнах. Когда я указала на это возчику, он ответил, что повезло раз добыть хоть такие, и надо полагать, он прав. Для уборки урожая у нас не хватает людей. У нас ни для чего не хватает людей, а те, кто есть, ходят как во сне. Мы все и з м у д е н ы Я выбрала яблоко получше да посвежей. и нарезала ломтиками тонкими как береста и отнесла в темные покои, где сидит он безмолвно и бездвижно, рука на Библии не открываемой уже давно. Я спросила, не желает ли он, чтобы я почитала оттуда вслух. Он повернулся ко мне, и я вздрогнула. Впервые за много дней он на меня посмотрел. Я уже забыла, на что способны эти глаза, на что способны мы. Когда он взирает на нас с кафедры, задерживая на каждом по очереди взгляд, глаза все те же, но до чего переменилось лицо, усталое и осунувшееся, с глубокими морщинами. Когда он прибыл сюда всего три года назад, его мальчишеская наружность стала предметом шуток, и люди смеялись п р и м ы с л и о том, что проповедовать им будет желторотый п т е н е ц Сегодня он не вызвал бы у них смеха. даже если бы они вспомнили, что это такое. Анна, ты же не умеешь читать. Еще как умею ваше преподобие. Меня научила миссис Мампельон. Он нахмурился и отвернулся. И я тотчас пожалела, что завела о ней речь. Он больше не давал себе труда перевязывать волосы лентой. Из-за их темной п е л е н о й нельзя было разобрать выражение его лица. Но голос его, когда он вновь заговорил, был спокоен. Не уж то, не уж то, про бормотал он. Что ж, как-нибудь ты мне почитаешь, и мы посмотрим, какой из нее вышел учитель. Но не сегодня, Анна, не сегодня. А теперь ступай. Служанка не вправе задерживаться, когда ее отослали, но я задержалась. Взбила подушку, укрыла его одеялом. Мне запрещалось топить камин. Запрещалась доставлять ему даже эту малую радость. В конце концов мои вымышленные хлопоты закончились, и я его оставила. Захватив на кухне порченых яблок, я пошла на конюшню проведать его лошадь. Двор не подметали уже неделю, пахло гниющей соломой и лошадиной мочой. Пришлось переподнять юбку, чтобы не перепачкать подол. Не дойдя и до середины двора. Я услыхала, как конь с глухим стуком бьется о стенки стойла, вертясь и перебирая копытами в своем заточении, оставляя вмятины в полу. Ведь кроме хозяина никто не мог с ним у п р а в и т ь с я Мальчишка к о н ю ш е й которому поручено было расчищать двор, дремал на полу сарая со сброями. При виде меня он вскочил и принялся озабоченно искать черенок от косы, выскользнувший у него из пальцев во время сна. Заметив, что лезвие так и лежит на верстаке, Я не на шутку рассердилась. к о с у надо было починить давным давно, а теперь Тимофеевка уже вся осыпалась, и косить ее никакого проку. Я хотела выбранить мальчишку из-за это, из-за неприбранный двор, но при взгляде на его ж а л к о е л и ч и к о такое бледное, изможденное, и измождённое, слова застряли в горле. Я открыла стойла, и в лучах солнца заискрились пылинки. Он ь застыл на месте с поднятым копытом, щурясь непривычки на яркий свет. Затем взвился на д ы б ы и забил копытами в воздухе, ясно давая понять: "Коли ты не он, убирайся прочь". Не знаю, как давно его не касалась щетка, но на солнце шкура по-прежнему отливала бронзой. Когда мистер м а м п е л ь о н верхом на этом коне прибыл в нашу деревню, пошли толки, что н е г о ж е священнику разъезжать на таком отменном жеребце. т о м уже людям не нравилось имя коня Антерос. Один старый пуританин объяснил нам, что так звали языческого башка. Когда я отважилась спросить об этом мистера м а м п е л ь о н а он лишь рассмеялся и сказал, что даже пуритане должны помнить, что язычники тоже дети Божьи, а их предания часть Его творения. Я зашла в стойло и, прижавшись спиной к стенке, ласково заговорила с испанским конем: "Бедняга, етишься тут целыми днями, а у меня для тебя гостиница". л а в н о я запустила руку в карман передника и вытащила яблоко. Конь слегка повернул ко мне голову, сверкнув белком глаза. Я продолжала ворковать, как некогда со своими малышами, если им бывало страшно или больно. Ты у нас любишь яблочки? Знаю, что любишь. Ну же, бери. Он стукнул копытом, однако уже не так н а р о в и с т о неспешно. Ноздри раздуваются, втягивая запах яблока и моей кожи. Он вытянул мощную шею и обратил ко мне морду. Теплые, мягкие точно перчатка губы коснулись моей ладони и захватили яблоко целиком. Я полезла в карман за вторым, но тут конь мотнул головой, брызнул сок. Он снова встал на дыбы, молотя копытами в воздухе. Миг был упущен. Бросив яблоко на пол, я выскользнула из стойла, затворила дверь и прислонилась к ней спиной. Затем оттерла с лица брызги слюны. к о н ю ш е й взглянул на меня и возвратился к починке косы. Право же, подумала я, проще облегчить участь бедному животному, чем его хозяину. Сойдя в дом, я услыхала, как священник меряет шагами комнату у себя наверху. Полы в доме старые и тонкие, и я без труда угадывала его передвижение по скрипу досок. Зад вперед ходил он, зад вперед, зад вперед. Вот бы уговорить его спуститься. И пусть расхаживает себе посаду. Однажды я уже пыталась, но он так посмотрел на меня, будто ему предложили прогуляться по Уайт-Пику. Когда я зашла за тарелкой, яблочные ломтики были на месте, нетронутые, п обуревшие. Завтра начну отжимать сок для сидра. Мистер м а м п е л л о н бывает сделает глоток другой, сам того не замечая, даже когда его невозможно уговорить поесть. И потом не пропадать же целому погребу фруктов. Чего я больше не вынесу, так это запаха преющих яблок. На исходе дня, возвращаясь из дома священника, я всегда иду через яблоневый сад на холме. На главной улице, не равен час, увидишь знакомое лицо. Мы столько пережили вместе, что уже нельзя пройти мимо с любезным добрый вечер. о на б о л ь ш а е у меня нет сил. Порой, впрочем, не так уж часто. Сад возрождает в памяти иную светлую пору. Воспоминания эти недолговечны, дробь отражений в ручье, увиденных мельком и унесенных в п о т о к е горя нынешней нашей жизни. Теперь я никогда не чувствую себя как в прежние счастливые времена. Но изредка что-то дозаденет то место, где обитало счастье легким взмахом, будто крылышком и т ы л ь к а в а т м и Летними вечерами в яблоневом саду, закрыв глаза, я слышу детский лепет, шепот и смех, шуршание листьев и топот. А по осени вспоминаю Сэма, сильного Сэма Фрита, который как-то схватил меня за талию и усадил на низкую ветку чахлова, узловатого дерева. ц Мне было всего пятнадцать. Пойдешь за меня? – спросил он. Я чего бы не пойти? Жизнь в отцовском доме была безрадостна. Отец любил хмельное больше, чем родных детей. Однако это не мешало ему плодить их из года в год. Для мачехи Эфры я была прежде всего парой рук, помощницей в заботах о ее малышах. И все же это она встала на мою сторону. Это ее слова склонили отца согласиться на брак. Он видел во мне ребенка, а не девицу на выданье. Разуй глаза, муж мой, и взгляни на нее, увещевала Эфра. Во всей деревне ты один на нее не заглядываешься. Пускай лучше сочетается с Фритом, чем сношается с каким-нибудь молодцем, у кого хер тверже, чем характер. Сэм Фрит был горнорабочим и трудился на собственной выработке. У него был чудесный маленький домик, а вот детей от покойной жены не было. У нас за этим дела не стало. Он подарил мне двоих сыновей за три года, три славных года. Тут надо заметить, ибо многие через чур юны, чтобы это помнить, что нас тогда не учили стремиться к счастью. Деревни изаправляли пуритане, которых нынче так притесняют, что среди нас их почти не осталось. в с ё детство мы слушали пуританские проповеди в церквях с голыми стенами и з з а п у р и т а н с к и х понятий о языческой с к в е р н е Утихло веселье в день субботний и смолкли церковные колокола, исчез эль из трактиров и кружева с платьев, ленты с майского дерева и смех с улиц. А потому счастье, что принесли мне сыновья и безбедная замужняя жизнь, з а с т и г л о меня врасплох точно весенняя оттепель. Когда на смену ему вновь пришли невзгоды и уныние, я была ничуть не удивлена. Я спокойно отворила дверь той ужасной ночью, когда ч а д и л и факелы, воздух прорезали крики, и лица мужчин были так черны, что казалось, будто у них нет голов. Сад способен оживить это воспоминание, если не прерывать раздумий. С порога с младенцем на руках я наблюдала, как прыгают факелы, вычерчивая среди деревьев странные полосы света. Не спешите, шептала я. Не спешите. Пока я не услышу слов, все это не по-настоящему. И они не спешили, взбирались на этот холм, словно на горную кручу. Но как бы медленно они ни шли, вскоре все они стояли у моей двери, пихаясь и п е р е м и н а я с ь с ноги на ногу. Самого крупного приятеля Сэма толкнули в п е р ё д В башмаку у него прилипло а месиво гнилого яблока. Странно замечать такое. Но я, по видимости, смотрела в землю, чтобы не глядеть ему в лицо. Сэма откапывали четыре дня. Вместо того, чтобы отнести тело в наш дом, его сразу потащили к могильщику. Меня не хотели пускать к Сэму, но я не отступалась. Я была т в ё р д о намерена исполнить свой последний долг. Эллен о р м м п и л ь о н это знала. Скажи им, чтобы пустили ее. Мягко обратилась она к священнику. стоило ей заговорить и дело было решенное. она так редко о чем-либо просила. Майкл м а м п е л ь о н кивнул, и они расступились. эти большие мужчины, пропуская меня к Сэму. от него и впрямь мало что осталось. но что осталось я омыла. это было два года назад. сколько тел мне пришлось омыть за эти два года. и тех, кого я любила, и тех, кого едва знала. но Сэм был первым. Я принесла его любимое мыло, которое, как он говорил, пахло детьми. Бедный тугодум Сэм, он так и не уразумел, что это дети пахли мылом. Я купала их каждый вечер перед его приходом. В детское мыло я добавляла цветки вереска, и оно получалось куда нежнее того мыла, что я варила для него. Его мыло сплошь состояло из песка и щ ё л о к а иначе корку из засохшей земли и пота не оттереть. Сорывшись усталым лицом в детские волосы, он вдыхал их свежесть. Лишь так он приближался к продуваемым ветрами холмам, в копе на рассвете, обратно после заката, жизнь во мраке и смерть тоже. А теперь вот Майкл, моей дорогой э л и н о р целыми днями сидит во мраке, ставни плотно затворены, а я пытаюсь ему прислуживать. хоть порой и кажется, будто передо мной еще один покойник в длинной процессии мертвецов, но я все равно это делаю, делаю ради н е ё Я говорю себе, что ради н е ё В конце концов, ради кого же еще? Вечерами, когда я переступаю порог своего дома, меня толстым одеялом окутывает тишина. Из всех одиноких мгновений, какими наполнен мой день, это самое одинокое. Порой признаться, потребность услышать человеческий голос так сильна, что я как безумец принимаюсь бормотать себе под нос. Не по нраву мне это. ч е р т а между мной и безумием и без того тоньше паутинки, а я уже видела, что бывает, когда душа пересекает эту черту, вступая в мир ужаса и мрака. Прежде ловкая и бесшумная, теперь я двигаюсь н а р о ч и т о н е у к л ю ж е топаю ногами, лязгаю кочергой, а когда хожу за водой, Скребу цепочкой от ведра о каменные плиты колодца. Уж лучше слушать р в а н ы й скрежет, чем удушливую тишину. Если найдется огарок сальной свечи, я читаю, пока он не догорит. Миссис Мампельон всегда разрешала мне брать огарки из пасторского дома, и хотя нынче их совсем немного, не знаю, что бы я без них делала. Час, когда я могу затеряться в чужих мыслях, лучшая передышка от мрачных воспоминаний. Книги я тоже приношу из пасторского дома. Миссис м а м п е л ь о н настоятельно просила брать любую, какая мне приглянется. Когда гаснет свет, ночи д л и н н ы й ведь сплю я дурно. Всё тянусь руками к маленьким тёплым телам моих малышей, а нащупав пустоту, рывком пробуждаюсь. Утренние часы куда милости вея вечерних, полные птичьего пения, куриного к в а х т а н ь я и простых обещаний, что с у л и т каждый рассвет. Теперь я держу корову. Роскошь, которая была мне не по карману, когда Джейми так т р е б о в а л о с ь молоко. Я нашла ее прошлой зимой. Бедняга изможденно брела по дороге, кожа с складками свисала с кослявого т зада. В больших глазах было столько пустоты и безнадежности, будто я гляделась в зеркало. Соседский дом стоял заброшенный, окна обвиты плющом, подоконники в серой корости лишайника. Я отвела корову внутрь. обустроила ей там хлеб и всю зиму о т к а р м л и в а л а ее соседским овсом. Его было вдосталь, а мертвым от него все равно никакого проку. Там она и отелилась в безропотном одиночестве. К моему приходу после отела прошло часа два. Спина и бока у теленка уже обсохли, а за ушами еще было мокро. Я помогла ему сделать первый глоток, сунув пальцы ему в рот и протиснув между ними ее титьку прямо на скользкий язык. Взамен На другой день я украла у нее немного густого желтого молозива на сладкий пирог для мистера Мампильона, и пока он ел, радовалась точно мать за сына, представляя, как довольна была бы э л и н а р Теперь т е л ё н о к уже в е с ь л о снится, а т ё л к а встречает меня т е р п е л и в о добродушным взглядом карих глаз. Я люблю прижиматься щекой к ее теплому боку и вдыхать ее запах, пока из под моих пальцев в ведро брызжет пенистое парное молоко. Я отношу молоко в п а с т о р с к и й дом и делаю из него поссет — горячий алкогольный напиток с молоком, сахаром и пряностями, или сладкое масло, или сливки, которые подаю с ежевикой, лишь бы кушанием соблазнился мистер м а м п е л ь о н н а д о и в достаточно для наших скромных надобностей, я отвожу корову на луг. С прошлой зимы она так раздобрела, что того и гляди застрянет в дверях. С ведром в руке я вышла через парадную дверь. Утром легче найти в себе силы заговорить со встречным. Деревня наша стоит на склоне плоскогорья Уайт Пик. Каждый день мы то согнувшись бредем в гору, то раскинув руки в стороны, пытаемся замедлить крутой спуск. Иногда я задумываюсь, каково это жить в более равнинных краях, где люди ходят прямо, а вдали видна ровная линия горизонта. В нашей деревне даже главная улица идет под уклон, и те, кто стоит в одном ее конце, в ы с и т с я над теми, кто стоит в другом. Вся деревня – это тонкая лента построек, разматывающаяся к востоку и западу от церкви. Там и с я м от главной улицы ответляются в нити тропинок, ведущих к мельнице, Брэдфордхоллу, домам землевладельцев и уединенным жилищам арендаторов. Мы всегда строили из того, что есть под рукой, поэтому стены наши сделаны из песчаника, а крыши у с л а н ы вереском. За домами по обе стороны дороги раскинулись пастбища до пашни, а дальше земля резко уходит вверх или вниз. На севере м а я ч и щ и й вдали отвесный утёс, что прочерчивает границу между заселенной землёй и вересковыми пустошами. На юге быстрый глубокий нырок в долину. Главная улица нынешней порой представляла собой странную картину. Как мне досаждали её летняя пыль и зимняя слякоть. Зеркальная пленка льда на лужах в колеях – ловушка для п р о м е т ч и в о г о путника. Теперь же нет ни льда, ни слякоти, ни пыли. Дорога поросла травой. Лишь посередке редкие прохожие п р о т о п т а л и узкую тропу. Столетиями местные жители вытесняли природу из ее законных владений, ей потребовалось меньше года, чтобы вновь заявить о своих правах. В центре улицы лежит скорлупка грецкого ореха. Недавно из нее проклюнулся росток. Готовый однажды загородить нам путь. Я наблюдаю за ним с тех пор, как распустились первые листки. Гадая, когда же кто-нибудь выдернет его из земли? Но никто этого не делает. И побег уже я р д в высоту. Судя по следам, все его обходят. То ли от безразличия, то ли от того, что остальные, как и я, повидали столько концовок, что не в силах вырвать даже сорный побег, слабо цепляющийся за жизнь. По дороге к дому священника я не видела ни души, потому утратила бдительность и оказалась совершенно не готова к встрече, которой желала меньше всего на свете. Когда я прошла во двор и стала запирать за собой калитку, сзади послышался шелест шелка. Я резко обернулась и расплескала молоко из ведра. Одна капля угодила на бордовый подол, и Элизабет Брэдфорд сердито нахмурилась. "Растяпа", п р о ш и п е л а она. Она была такой же, как и в последнюю нашу встречу больше года тому назад, и з б а л о в а н н о й д е в и ц е й с кислой миной. Но старые привычки искоренить не так-то легко, и вопреки твердому намерению не выказывать ей никаких знаков почтения, я невольно присела в поклоне. Мисс Брэдфорд по своему обыкновению не стала утруждать себя приветствиями. Скажи мне, где м а м п е л ь о н потребовала она. Я добрую четверть часа стучалась в дверь. Неужто его так рано уже нет дома, мисс Брэдфорд? Обратилась я к ней с н а и г р а н н о й любезностью. Какая неожиданность! Какая огромная честь видеть вас в нашей деревне! Вы отбыли в такой спешке и так давно, что мы уж не чаяли вновь быть удостоенными вашим присутствием. с ч а с т л а в и я Элизабет Брэдфорд было столь велико, а ум столь скуден. Что она услышала лишь слова, не обратив внимания на тон. Верно, кивнула она. Мои родители знали, что наш отъезд обернется для всей деревни невосполнимой утратой. Они всегда чрезвычайно остро сознавали свой долг. Как тебе известно, именно из чувства долга мы и покинули Брэдфорд Холл. Только оставаясь в добром здравии, мы смогли бы и дальше исполнять свои обязанности. Мампельон, разумеется, читал прихожанам письмо моего отца. О да, ответила я, но не прибавила, что за этим последовала одна из самых м я т е ж н ы х проповедей, какие мы от него слышали. Так где же он? Меня и так заставили слишком долго ждать, а у меня к нему неотложное дело. Мисс Брэдфорд должна сообщить вам, что его преподобие никого не принимает. Недавнее несчастье и его собственная тяжкая утрата лишили его последних сил. И забота о приходе стала ему не по плечу. Пусть так во всем, что касается простых прихожан. Однако он не знает, что наша семья возвратилась в деревню. Будь добра, доложи ему, что мне надо срочно с ним повидаться. Я не видела никакого смысла продолжать разговор. И признаться мне было любопытно, п р о б у д е т ли м и с т е р а м а м п е л ь о н а вести о возвращении Брэдфордов, вызовут ли они в нем хоть какие-нибудь чувства. Возможно, гнев сделает с ним то, чего не с д е л а л о со с т р а д а н и е Возможно, как раз этого ему и недоставало – раскаленного клейма. Я п р о ш е с т в о в а л а к дому и отворил а парадную дверь. Мисс Брэдфорд скривилась. Она не привыкла делить вход с прислугой и явно ожидала, что я зайду через кухню и торжественно впущу ее изнутри. Что ж, в отсутствие Брэдфордов здесь многое переменилось. И чем скорее она с в ы к н е т с я с неприятными новшествами, тем лучше для н е ё Протолкнувшись мимо, она без приглашения прошла в гостиную, с т я н у л а перчатки и принялась нетерпеливо похлестывать ими по ладони. Она изрядно удивилась, увидев, какой голой сделалась комната без прежних удобств, и отправилась на кухню. Каким бы срочным ни было ее дело, ей придется подождать, пока мистер м а м п е л ь о н не поест. Если он и притрагивался к пище, то именно за завтраком, съедая овсяную лепешку и немного свиного студня. Поднимаясь по лестнице с подносом в руках, я увидела ее в открытую дверь. Сама не своя она расхаживала по комнате, брови ее так сдвинулись, а уголки губ так опустились, что казалось, будто кто-то схватил ее за щеки и потянул кожу вниз. Прежде чем постучать, я немного помедлила, стараясь овладеть собой. Я не желала ни словом, ни взглядом сказать лишнего, когда буду докладывать о госте. Заходи, раздался голос мистера м а м п е л ь о н а Он стоял у окна ко мне спиной, и в кои-то веки ставни были открыты. Право, Элинор бы страшно огорчилась, увидев, во что превратился ее сад. Сперва я не знала, что на это ответить. Говорить очевидное, да, огорчилась бы. значила лишь потворствовать его унынию, возражать ему з н а ч и л о покривить душой. Полагаю, она поняла бы, от чего так вышла, ответила я, склонившись над столом, чтобы расставить посуду. Даже будь у нас люди, чтобы п о л о т ь сорняки и обрезать сухие ветки, сад все равно не стал бы прежним. Нам всегда будет недоставать ее меткого глаза. Сад носил ее отпечаток. Она могла взглянуть на горстку семян бесплодной зимой. и представить, какими они будут летом, залитые солнцем и в цвету. Она словно писала картину. Выпрямившись, я поймала на себе его удивленный взгляд. Этот взгляд снова пронзил меня насквозь. Ты знала ее? произнес он, будто только сейчас это понял. Пытаясь скрыть смущение, я одним духом выпалила то, что надеялась сообщить как можно мягче. В гостиной ждет мисс Брэдфорд. Вся семья возвратилась в Брэдфорд Холл. Она желает немедленно поговорить с вами. То, что случилось дальше, так меня поразило, что я чуть не уронила поднос. Он расхохотался, раскатисто, задорно. Давно я не слышала такого смеха и даже забыла, как он звучит. Знаю, я ее видел. Молотила в дверь как таран. Я уж было подумал, хочет ее снести. Что ей передать, сэр? Передай, пусть катится к черту. Заметив выражение моего лица, он снова рассмеялся. Глаза у меня, вероятно, были размером с блюдца. Смахнув слезинку, он взял себя в руки. Я вижу, едва ли можно ожидать, что ты передашь такое послание. Говори, что угодно. Главное, д о н е с и д о мис с Брэдфорд, что я ее не приму, и выпроводи ее из этого дома. словно бы две разные Анны спускались по ступенькам. Первая была робкой девочкой, п р и с л у ж и в а в ш е й Брэдфордам в извечной тревоге, боявшейся их грозных взглядов и суровых слов. Вторая была взрослой женщиной, повидавшей больше ужасов, чем многие солдаты. э л и з а б е т Брэдфорд была т р с л и в а т р у с л и в ы были ее родители. Войдя в гостиную и почувствовав на себе всю ее ярость. Я поняла, что больше ее не страшусь. Прошу прощения, мисс, но его преподобие никак не сможет нынче воспринять. Я старалась говорить спокойно, но когда у э л и з а б е т Брэдфорд заходили ж и л в а к и мне вдруг вспомнилась моя корова, о з а б о ч е н н а жующая жвачку, и я почувствовала, что тоже заразилась странным весельем мистера м а м п е л ь о н а Как я уже сказала, он не справляет обязанностей священника. А также не появляется в обществе и сам не принимает г о с т е й Да как ты смеешь ухмыляться мне в лицо, дерзкая замухрышка! – вскричала она. Он мне не откажет, не посмеет. Прочь с дороги! Она шагнула к двери, но я оказалась проворнее и загородила ей путь, точно Колли, готовая приструнить непослушного ягненка. Мгновение мы молча смотрели друг на друга. х А, ну и ладно, – сказала она и взяла с каминной полки перчатки. будто бы собираясь уйти. Как только я сдвинулась с места, чтобы ее проводить, она протиснулась мимо меня и кинулась к лестнице, ведущей в покои мистера п а м п е л ь и о н а Однако в этот миг на лестничной площадке появился он сам. Мисс Брэдфорд, молвил он, извольте остаться, где стоите. Голос его был не громок, но так властен, что Элизабет Брэдфорд застыла на месте. Он уже не горбился, как в последние месяцы, одержался гордо и прямо. И хотя он сильно осунулся, теперь, когда к нему наконец возвратилась живость, стало видно, что худоба не испортила его черты, а лишь придала им благородство. Прежде взглянув на его лицо, вы не нашли бы в нем ничего примечательного, за исключением разве что необычайно выразительных глубоко посаженных серых глаз. Теперь же впалые щеки только подчеркивали красоту этих глаз, и от них невозможно было отвести взгляда. Буду при много благодарен, если вы воздержитесь от оскорблений в адрес моих домочадцев, когда они исполняют мои поручения, сказал он. Будьте так добры, позвольте миссис Фрид проводить вас. Вы не можете так со мной поступить, воскликнула мисс Брэдфорд. На этот раз тоном маленькой девочки, которой отказали в игрушке, священник стоял на несколько ступеней выше, и ей приходилось смотреть на него снизу вверх, как просительница. Моя мать нуждается в вас, моя дорогая мисс Брэдфорд. Холодно прервал ее он. В этом году многие здесь в чем-то нуждались, и вашей семье было под силу удовлетворить их потребности. Однако вас тут не было. Теперь же окажите мне честь, попросите вашу матушку отнестись к моему отсутствию с той же терпимостью, к а к у ю ваша семья так долго проявляла к своему.